Впрочем, кому не терпится съехать на берег, к услугам шлюпки и гиляцкая байдара из моржовой кожи. Лейтенант Башняк приказал спустить на воду байдару. В нее проворно уселись Парфентьев и Белохвостов. Белохвостов взволнованно отвечал матросам, отговаривающим плыть. «Вам-то что, Петровское пустое место, а нам дом родной. Мы тут уже пять лет, первую избу ставили. Нам не втерпешь погоды дожидаться». «Мы на лодке сами, Семён, Да ты че, заснул? Бери весло!» Казаки крепко держали грибные весла, лейтенант сидел рулевым. Волны встряхивали байдару, хлестали через борт, неслась байдара легко, послушная веслом. Где-то во мгле с грохотом билась о берег вода. «Нам не впервой!» — кричал Парфентьев. Белохвостов кривил одеревеневшее лицо, силясь тоже что-то сказать. За шхуной вздыбилась черно-пепельная стена. Летел шквал с надсадным свистом и скрежетом, точно размалывал камни. Башняк успел развернуть байдару навстречу шквалу и сразу ударило холодом, охватило грибцов мраком. Байдару подняло торчком и жестко ахнуло. Больше ничего не успел заметить лейтенант в полминуты шквала. Его придавила густая зеленая вода. Он выбирался из толщи зелени. Его подбрасывало и снова накрывало. Байдар утопило. Разбросанные казаки сплывались, исчезая и вновь появляясь на вершинах волн. Башняк стремился к ним, но казаки разом сгинули. Башняка швыряла с вала на вал. Он слабел, порой забывался, потом стала бить о камни, поднимет и ударит. Он цеплялся за склизлые камни, его отрывало, относило в море и опять швыряло. Наконец, измученный, оглушенный грохотом шторма, он уполз от волн. Волны, шипя, охватывали его ноги и откатывались назад. А вдали продолжала густо коптить шхуна. От нее, как щепку, несло на башняка шлюпку. У берега шлюпку опрокинула Матросы проворно выкарабкались, подбежали к башняку. Да что за напасть такая на людей? От цинги не померли, да кутопли Лейтенант пристально смотрел в бешеное море, искал Парфентьева и Белохвостова. Еще несколько минут назад они были с ним, здоровые и молодые. Он слышал их голоса, видел улыбки. И пропали казаки. Башняк, не стесняясь подавленных, испуганных матросов, плакал на навзрыд, мокрым рукавом неловко вытирая с лица слезы и дождь. Так горько и безутешно, он еще никогда в жизни не плакал. Да и не было у него большего горя, чем похороны товарищей на хаджи, неожиданная потеря друзей по лишениям в амурских странствиях. Истомленные нервы не выдержали. Его долго не могли увезти от берега. Он еще на что-то надеялся, кого-то ждал. В лазарете Петровского доктор Орлов дал башняку выпить рома, натер его спиртом, и велел выспаться в теплой постели. Он привычно дергал бритой щекой, как бы усмехался. Башняк знал, что у доктора нервное подергивание. Навестила лейтенанта Екатерина Ивановна, в трауре, исхудавшая. Она села возле лейтенанта на стул, коснулась его руки. Лицо ее постарело, глаза как будто спрашивали у башняка, За что, господне, наказание? И когда же конец мучениям? Катенька умерла. Наша амурская барышня, проговорил доктор. На той неделе умерла. Екатерина Ивановна достала из широкого кармана платья красивый браслет. Министр внутренних дел граф Перовский подарил А вам Орден Святой Анны Третьей степени. Геннадий Иванович знает про Катеньку. У башняка дрожал голос. Похоронили без него. Потом на три дня приезжал и снова уплыл на Амур. Екатерина Ивановна ушла.